Глава 32. Никуда от этого не деться. Лайер. Я сразу пришел к выводу, что уход наследника раньше завершения лекции был неспроста, не стал мешать ему, ведь видел решимость в его глазах. Принц собирался сделать последний шаг, которого я и добивался. Не стану скрывать, самому было тошно от того, что я творил, но другого выхода не видел. Кто знает, сколько бы времени ушло у Джареда на осознание и принятие собственных чувств к Микаэле, а я не мог ждать. Мне таких трудов стоило уговорить отца, чтобы он отпустил меня, чтобы отправился на поклон к королю, который все же согласился пойти у меня на поводу, нанося визит на земли Рохран и разыгрывая там самый настоящий спектакль. Мне дали сроку ровно две недели. Именно поэтому я так спешил, поступая некрасиво по отношению к Микаэле. «Знаю». Стоя на крыльце, спуск с которого вел во внутренний двор Академии, наблюдал за девушкой, занявшей все мои мысли. «Ты не простишь меня, но я и не прошу этого. Просто хочу, чтобы ты была счастлива рядом с ним». вот даёт!» — хохотнул Марин не отводя глаз, смотря как принц изливает душу и смело открывает свое сердце перед дочерью генерала Теней, показавшей мне, что такое настоящая любовь. Когда я увидел Мику впервые, такую худенькую, маленькую, но уверенную в себе-то, у меня мгновенно возникло тепло в груди и желание защищать ее. Да, моя Миари не была похожа на эльфиек, напоминающих распустившиеся бутоны роз, и не имела столь привлекающих внимание форм, но я все равно тянулся к ней. Ее улыбка, такая искренняя и невинная, Микаэла была для меня словно радуга, вызывающая детский восторг. Она не строила из себя даму из высшего общества, чем только и занимались все знакомые мне девушки, а была сама собой. Той, кто придерживается своего мнения, той, кто не побрезгует поболтать с прислугой и поиграть с крестьянскими детьми за пределами замка. С ней я словно ожил, сбрасывая себе унылость от предстоящего будущего, от которого я не имел права отказаться. Время ее пребывания в замке Эльфийского высочества шло, а я понимал, что мои дружеские чувства уже и не дружеские вовсе. Мне хотелось везде быть рядом с ней, даже на чертову вышивку записался, наплевав на фырканье отца и смешки королевы. Я ловил каждое мгновение в ее обществе, ведь это единственное, на что мог рассчитывать. Когда Микаэла начала меняться, превращаясь в потрясающей красотой девушку, мое спокойствие окончательно сошло на нет. Я не мог найти себе места, как и отвести взгляда от той, кто никогда не будет со мной, кто никогда не будет моей. Сердце противилось, но я стал для нее другом тем, кому она всегда может довериться, тем, кто всегда поддержит и встанет на ее сторону. Но как же тяжело мне было слушать про Джареда, про то, как сильно она его любит, просто невыносимо. Жгучая ревность сводила с ума, мучила и терзала, но я продолжал улыбаться, медленно сгорая в собственной агонии. Так уж сложилось, что мой род обязан служить королевской семье. Сын всегда сменял отца, занимая звание верховного мага государства. Не стоит говорить, что для этого нужен огромный резерв, но нет никакой гарантии, что ребенок родится именно таким, каким требуется. Поэтому наши предки и придумали ритуал, который безотказно работал на протяжении нескольких веков. Рожденному сыну при помощи специального артефакта подбиралась сильная пара, конечно же, из эльфиек, которая потом при заключении брачного ритуала добровольно отдавала супругу свои силы. «Невеста для меня была выбрана 10 лет назад. Я не видел ее ни разу, да и желания не возникало, если честно. Знал лишь одно. ее воспитывали в монастыре, обучая смирению и послушанию. Она с самого детства знала, какая участь для нее уготована. И я не сильно переживал по поводу своего будущего, пока на моем пути не появилась Мика. Мне впервые в жизни захотелось плюнуть на все и отказаться от намеченного отцом, но я не мог так с ним поступить». Как бы сильно моё сердце не обливалось слезами, ведь понимание, что Мика никогда не будет моей, безбожно мучила и терзала, я обязан был принять свою судьбу, и Микаэле в ней не было места. Было бы гораздо сложнее, полюби она меня. Тогда я бы не отступил. Пусть это и привело бы к катастрофе, но я не испугался бы, не сдался. Но моя Мияри все эти годы любила другого и видела во мне лишь друга, за что я был благодарен богам. «Иху!» заголосил стар, когда Мика кинулась в объятия Джареда, так нежно и трепетно прижимающего любимую к себе. «Наверное, меня можно в какой-то степени назвать мазохистом, ведь я осознанно причинял себе боль. А вот и сейчас. Нет, чтобы отвернуться, потому что плащ души и сердца был просто оглушительным, но я продолжал смотреть, страдая и радуясь одновременно, ведь моя Мияри, наконец, получила желаемое. «Ты будешь презирать меня, но я сделал все это только ради тебя». «Мне больше незачем было оставаться в этом государстве. Закончил раньше отведенного срока, и теперь можно возвращаться домой, готовиться к брачному ритуалу, после которого мои чувства к дочери генерала Теней исчезнут, ведь магия отца свяжет меня и мою будущую супругу воедино. Я полюблю другую, пусть и насильно, как и выбранная девушка воспылает привязанностью ко мне. Такова плата сильных нашего рода, и никуда от этого не деться».